Глава 3 30 мая, 18 часов 24 минуты по британскому летнему времени. Ашвелл, Хартфордшир, Англия. Джейн маккей подбивалась от призраков, населявших ее чердак. В собственном семейном гнезде она чувствовала себя злоумышленницей. На тесном, заросшем паутиной чердаке, куда бы Джейн не глянула, все напоминало об ушедших. Старый, изъеденный червями плотяной шкаф до сих пор хранил мамину одежду. В углу валялся давно забытый спортивный инвентарь Рори, пыльная крикетная бита, наполовину спущенный футбольный мяч, даже школьная фуфайка для регби. Однако один фантом затмевал всех. Тень, которая не отпускала их ни при своей жизни, ни теперь, после смерти. Здесь властвовал отец». Повсюду громоздились старые коробки с бумагами, горы книг, полевые дневники. По просьбе доктора Альмаз, Джейн уже перешерстила те коробки, что были почище, с материалами двух-трехлетней давности. Она спустила бумаги на кухню и вручила их Дереку Ренкину. Теперь тот просматривал содержимое в поисках каких-нибудь подсказок о судьбе отца и брата Джейн. Задача выглядела бесперспективной, но все лучше, чем сидеть в одиночестве и думать о бесповоротности папиной смерти, и о загадочных изменениях в его теле. Джейн размяла спину и сквозь чердачное окошко посмотрела на деревню Ашвелл. Картина была идиллическая. Каменные средневековые коттеджи, дома, крытые соломой, беленые стены с деревянными балками, прямоугольная башня приходской церкви XIV века. Оттуда долетала музыка. В Ашвелле уже 10 дней шел ежегодный музыкальный фестиваль – Впрочем, сегодня он заканчивался. Грандиозным торжеством под названием «Хоральный вечер» его устраивали в церкви Богоматери. Джейн залюбовалась старинной колокольней, с зубчатыми выступами по бокам, тяжелым шпилем, взмывающим в небо. Однажды отец взял девятилетнюю Джейн с собой в церковь и показал ей средневековые надписи, высеченные на стенах. Слова на латыни и на среднеанглийском кричали об ужасах черной смерти, которая накрыла деревню в 14 веке. Ребенком Джейн скопировала несколько надписей. Она прикладывала к ним бумагу, натирала ее углем и ощущала странное родство с давно умершими песцами. Наверное, именно тогда в душе девочки проросли семена, которые в будущем вдохновили ее пойти по стопам отца и выбрать профессию археолога. Джейн отвернулась от окна, от веселых звуков фестиваля и обвела взглядом чердак, где витал дух отца. В памяти всплыла одна из церковных надписей. Она была высечена на колонне и не имела отношения к чуме, зато очень подходила к настоящему моменту. «Супербио прецедит фалум», – произнесла девушка, ясно представив латинские слова на камне. «Гордыня предшествует падению». Хотя Джейн любила отца, она хорошо сознавала его недостатки. Он ни в какую не желал менять своих убеждений и был не свободен от греха гордыни. Наверняка в пустыню отца погнала не только жажда знаний, но и заносчивость. Коллеги часто высмеивали и осуждали его необычную веру в истинность библейского исхода. Отец не сдавал позиций, везде и всюду вел себя уверенно и самонадеянно. И все же эти насмешки не давали ему покоя. Он мечтал доказать правильность своей теории, как из любви к истории, так и из гордости. «Видишь, к чему тебя это привело? Тебя и Рори!» Джейн сжала кулаки. На миг ее затопил гнев, который поглотил печаль. Однако еще глубже гнева и печали лежало другое чувство, снедавшее душу два последних года. Чувство вины. Потому-то Джейн так редко навещала семейный дом. Он стоял пустым, спрятав мебель под покрывалами. Хотя дорога на поезде из Ашвелла в Лондон занимала меньше часа, Джейн предпочитала снимать квартиру-студию в центре столицы. Себе она объясняла это удобным расположением квартиры, близко к университету, но правда крылась в другом. Возвращаться сюда было слишком больно. В Ашвелл Джейн приезжала только по необходимости. Вот как сегодня, по просьбе доктора Альмаас. «Кажется, я кое-что нашел!» – долетела снизу. Джейн шагнула в светлое пятно чердачного люка, убрала за собой приставную лестницу, миновала закрытые спальни и сбежала вниз. В кухне Дерек раздвинул шторы, и после чердачного полумрака Джейн невольно зажмурилась от солнечного света, который показался ей неуместно радостным. Дерек сидел за кухонным столом в окружении чердачных коробок. На столе высились стопки книг и дневников, а лежали разрозненные бумаги. Молодой человек скинул пиджак и закатал рукава рубашки. Дерек Ренкин был старше Джейн на 6 лет. Отец взял его под свое крыло, наставлял и учил в университете и в конце концов заманил многообещающего юношу в музейный проект. Дерек, как и многие другие, не сумел устоять перед притягательной силой профессора Маккейба. В результате он проводил в доме Маккейбов немало времени, трудился вместе с отцом в рабочем кабинете и часто ночевал там же на диване. Джейн не возражала против гостя, особенно когда завалила мама. С ним было легко, можно было выговориться, когда другие слушатели отсутствовали. К сожалению, Рори взглядов сестры не разделял. Его возмущали частые визиты молодого папиного протеже. Рори чувствовал в Дереке соперника. Отец не только дарил ему свое внимание, но еще и хвалил. Сейчас Дерек корпел над какой-то книгой в кожаном переплете. Судя по состоянию кожи, этот том был гораздо старше записи отца. Подойдя ближе, Джейн заметила на лице Дерека темную однодневную щетину. Ни он, ни Джейн после Египта толком не спали. «Что ты нашел?» Дерек поднял голову и улыбнулся. Улыбка осветила его загорелое лицо, подчеркнула морщинки лучики у глаз и носогубные складки. Он взвесил в руке солидный том. «Думаю, твой отец умыкнул это из библиотеки в Глазго». «Глазго?» Джейн нахмурилась. А ведь отец и вправду несколько раз съездил в Шотландию, после чего переключился на Судан. Смотри. Дерек раскрыл книгу на странице, заложенной листиком. Джейн заглянула ему через плечо и уловила слабый аромат одеколона. Или шампуня. Неважно. Главное, этот запах вытеснил из ее носа чердачный дух тления. Судя по каталожной бирке, Том взят из архивов Ливингстона в университете Глазго. Там хранится большая часть документов путешественника. «Здесь собраны его письма за длительный период, от времен исследования реки Замбези на юге Африки и до поисков истока Нила. Раздел, помеченный твоим отцом, содержит письма Ливингстона к Генри Мортону Стэнли, тому самому Стэнли, который нашел пропавшего Ливингстона в дикой африканской глуши». Заинтригованная, Джейн вытащила стул и села рядом с Дереком. «И что там? Чем письма заинтересовали отца?» «Содержание в основном безобидное». «Так, на общение двух старых приятелей», – Дерек пожал плечами. «Но есть тут и биологические, и анатомические зарисовки Ливингстона. К примеру, вот страница, помеченная твоим отцом. Я обратил на нее внимание из-за этого малыша. Взгляни-ка». Джейн придвинулась ближе, села плечом к плечу с Дереком и посмотрела на рисунок какого-то жука. Набросок был выполнен с потрясающим мастерством. Ливингстон изобразил жука в двух видах. со сложенными крыльями и с раскрытыми. Джейн, наморщив нос, прочла латинское название. «Атеукус Сакер». «Не понимаю, что в нем такого?» «Имя ему дал никто иной, как Чарльз Дарвин». Дерек сделал брови домиком и выжидательно посмотрел на нее. «Священный жук египтян», — говорил о нем Дарвин. «Скарабей», — осенила Джейн. «Который сегодня известен под названием Скарабеус Сакер», — кивнул Дерек. Интерес отца становился понятен. Древние египтяне почитали Скоробея за его привычку перекатывать по земле шарики из навоза и проводили аналогию между маленьким навозным жуком и богом Хипри, утренней ипостасью бога Ра. Ведь задачей Хипри было перекатывать солнце по небосводу. Изображения Скоробея встречались у египтян во множестве. Джейн склонилась над древним фолиантом. «Да, логично». Папа искал информацию о подаренном Ливингстону-талисмане, поэтому обращал внимание на любые упоминания Египта в записях и дневниках Ливингстона. Она выпрямилась. Только зачем красть книгу? Нарушать закон? Это совсем не в папином духе. Вот уж не знаю. Тут отмечены и другие страницы. Похоже, профессора особенно интересовали письма с рисунками. Дерек закрыл книгу и придвинул к себе полевой дневник. Странно. Перед отъездом в Судан он явно зациклился на талисмане, но мне и полслова не сказал, лишь поручил искать любые следы болезней в суданских мумиях. «И ты нашел?» «Нет». Дерек вздохнул. «Я его подвел». Джейн тронула Ренкина за локоть. «Ты тут ни при чем. Папа буквально бредил исходом и сметал все на своем пути». Дерек, по-прежнему расстроенный, раскрыл дневник. «Твой отец подробно описал талисман. Когда из-за него умерла куча музейных сотрудников, талисман сожгли до тла, от греха подальше. Но профессор раздобыл и угольный набросок самой вещицы и копию иероглифов, выцарапанных на ней. Вот тут все это есть». Джейн узнала аккуратный почерк отца. Вверху страницы была приклеена маленькая фотография угольного наброска. «Похоже на арибал, сосуд для масел», – заметила Джейн. «Двухголовый». С одной стороны, вроде бы морда льва, с другой – лицо египтянки. Странно. В описании сказано, что вещь сделана из египетского фаянса с зеленовато-голубой глазурью. Хм. возможно. Особенно, если сосуд предназначался для хранения воды. Египетский фаянс изготавливали из толченого кварца с добавлением глины. После обжига такие изделия больше походили на стекло, чем на керамику. «А размеры?» Дерек заглянул в описание. Около шести дюймов в высоту. Вместимость примерно пинта. Чтобы добраться до содержимого, музейные сотрудники выбили из сосуда каменную пробку. Ее удерживал в горлышке твердый воск. То есть Арибал был герметичным? Дерек кивнул. Теперь смотри сюда. Внизу страницы твой отец переписал иероглифы, выцарапанные на дне талисмана. Джейн опознала картинки без всяких справочников и перевела вслух. Итеру. Египетское слово «река» и египетское название «нила». Джейн потерла лоб. Видимо, это подтверждает слова туземца, подарившего Левингстону Арибал. Что вода в нем из Нила. Когда Нил обратился в кровь, напомнила Джейн. Первая из казней, обрушенных на Египет Моисеем. Кстати, о казнях. Смотри. Дерек перевернул страницу, и Джейн увидела список, выполненный рукой отца. Первое. Наказание кровью. Второе. Казнь жабами. Третье. Нашествие мошек. Четвертое. Наказание мухами. Пятое. Мор скота. Шестое. Язвы и нарывы. Седьмое. Гром, молнии и огненный град. Восьмое. Нашествие саранчи. Девятое. Трехдневная тьма. Десятое. Смерть первенцев. Список был составлен в хронологическом порядке, только отец зачем-то обвел седьмой пункт, «Гром, молнии и огненный град». «Какие будут мысли?» Дерек заметил глубокую задумчивость Джейн. «Пока никаких». В доме затрезвонил телефон. Они вздрогнули от неожиданности. Джейн раздраженно вскочила. «Это наверняка доктор Альмааз хочет услышать ответы». Но Джейн с Дереком обнаружили лишь новые загадки. Подняв трубку старенького дребезжащего аппарата, она не успела произнести «Алло», как в ухо ей торопливо выпалили. «Джейн Маккейб?» «Да, кто это?» «Меня зовут Пейнтер Кроу», – незнакомец говорил очень быстро, с отчетливым американским акцентом. «Я друг Софии Альмааз. Около часа назад ее похитили из музея». «Что? Как?» «Остальных убили. Если дело в вашем отце, вы можете стать следующей жертвой. Спрячьтесь в надежном месте». «А как же?» «Уходите! Бегите в полицейский участок!» «В нашей деревне его нет?» Ближайшие стражи порядка находились в соседних городах, Летчуорте или Ройстоне, а машины у Джейн не было. Они с Дереком приехали в Ашвелл на поезде. «Тогда идите в людное место», — велел звонивший. «Чем больше людей, тем труднее на вас напасть. Я уже выслал помощь». «В чем дело?» — Дерек вскочил. Джейн, лихорадочно соображая, посмотрела на него огромными глазами и сказала в трубку «Я... рядом есть паб, корзина и кошелка». Она бросила взгляд на наручные часы. Начало восьмого. В пабе будет много народу. «Бегите туда, скорей!» И собеседник разъединился. Джейн сделала глубокий вдох, сдерживая панику. Если звонивший прав насчет отца, Джейн указала на стол. «Дерек, хватает дневник отца и архив из Глазго, и все, что сочтешь важным!» «Да в чем дело-то?» Она стала помогать Ренкину запихивать документы в его кожаную сумку-портфель. «Мы в большой беде!» 19 часов 17 минут. Придержав двери, Дерек пропустил Джейн. Происходящее не укладывалось у него в голове. Джейн замерла на крыльце, напряженно разглядывая заросший сад перед домом и узкую улочку за низким каменным забором. Солнце еще не зашло, но уже висело низко над горизонтом, и дорога тонула в глубокой тени. «Что происходит?» – вновь спросил Дерек. «Кто за тобой гонится?» «Не знаю. Может, никто. А может, те же люди, которые напали в музей на доктора Альмаз?» Джейн не обнаружила видимой опасности и направилась к железной калитке, выходящей на Гарденерс Лейн. Дерек подтянул на плече ремень сумки и побрел следом, полной решимости уберечь Джейн. Тревога за друзей и коллег из музея только укрепляла эту решимость. «Ты доверяешь звонившему?» – спросил Дерек. «Я...» – Джейн задумалась. «Пожалуй, да. Он предложил идти в людное место. Не похоже на ловушку». «Полностью согласен». «Опять-таки...» – добавила она. «Бокал пива мне не помешает. Или два. Нервы успокоить». Джейн слабо улыбнулась. Дерек ответил тем же. «Ну, раз это в лечебных целях, тогда я угощаю. Я как-никак доктор». «Доктор археологии», — она покосилась на него с подозрением. «Биологической археологии», — поправил Дерек. «Это почти то же самое, что и доктор медицины». Джейн закатила глаза и помахала рукой. «Тогда лечите скорее, любезный доктор». По узкому проулку между домами Джейн с Дереком вышли к заднему двору паба. Через дорогу от главного входа в корзину и кошелку на Милл-стрит высилась солидная церковь Богоматери. Ее окружал парк. Отсюда, со стороны двора, была видна лишь верхняя половина церковной башни. Венчающий ее свинцовый шпиль пламенел в закатных лучах. Во дворе уже царили сумерки. За столами смутно вырисовывались темные фигуры посетителей, Сквозь распахнутые задние двери долетал гул голосов из паба. Хорошо знакомые звуки, перемежаемые смехом, приглушили страх Дерека перед неведомой угрозой. Он провел в корзине и кошелке немало вечеров вместе с отцом Джейн. Порой они с профессором засиживались до самого закрытия. Прийти сюда все равно, что прийти домой. В церкви через дорогу пела женщина. Ее голос напомнил Дереку о том, что сегодня заключительный вечер музыкального фестиваля, потому-то в пабе и яблоку негде упасть. «Впрочем, нам это сейчас на руку». Джейн с Дереком приободрились, миновали проулок и через калитку в чистоколе шагнули на задний двор паба. Благополучно дошли до дверей. Никто их не тронул, никто не пристал. Сели возле барной стойки и заказали две пинты Гиннеса. Кое-кто из посетителей узнал Джейн и начал выражать ей соболезнования. История о необъяснимом возвращении профессора Маккейба и о его смерти облетела все крупные газеты – и наверняка стала главной темой местных сплетен. Джейнс, сутулившись, прихлебывала пиво. Она явно чувствовала себя неуютно, из-за всеобщего внимания, из-за постоянных напоминаний об утрате. Не желая быть невежливой, бедняжка сидела с натянутой улыбкой, слушала воспоминания об отце и деревянно кивала. В конце концов, Дерек подвинул стул к ней ближе и загородил собой от остальных. Он регулярно посматривал на главный вход в заведение – Настороженно оценивал каждого входящего. Из-за фестиваля в паб заглядывало много чужаков. Однако прошло 45 минут, и Дерек начал подозревать, что звонивший то ли ошибся, то ли преувеличил опасность. Все было спокойно. Вдруг в паб через главный вход влетел какой-то человек и с безумным видом завопил, указывая на улицу. «Пожар!» Через мгновение люди, сидевшие на заднем дворе, вбежали внутрь, крича то же самое. Посетители корзины и кошелки всем скопом повалили на Милл-стрит. Джейн с Дереком тоже. Взволнованная толпа толкалась и тянула. Их увлекло в разные стороны. «Джейн!» — громко позвал Дерек. Уже совсем стемнело и заметно похолодало. Он топтался посреди черной улицы, вертя головой. Небо впереди лизали языки пламени. Там клубился густой черный дым. Неужели это... Наконец Дерек заметил Джейн. Та стояла спиной к нему. Он локтями проложил себе дорогу и обнял девушку. Лицо у нее было отрешенным до жути. Она тоже осознала, где находится источник пожара. «Наш дом», — пробормотала Джейн. Дерек прижал ее покрепче. Его подожгли. Ренкин осматривался, с подозрением глядя на каждого. Пламя взмывало все выше. Отблески зловеще плясали вокруг, по лицам в толпе. Над деревней выли сирены пожарных машин, от отчего становилось еще страшней, еще тревожней. «Нужно уходить», – Дерек потянул Джейн за собой. Кто-то поджег дом, задумав уничтожить результаты исследований профессора. Сумка на плече вдруг показалась Дереку очень тяжелой. Ее содержимое приобретало теперь невероятную важность, однако Ренкина сейчас заботила не оно. Если враги хотели погубить все, связанное с профессором Маккейбом, то у них оставалась еще одна цель. Его дочь. Дерек развернул Джейн спиной к огню. «Нужно...» Неожиданно его дернули за плечо и отшвырнули в сторону. Захваченный врасплох, он отлетел на несколько шагов. Над Джейн навис какой-то верзила. Настоящее порождение ада. Зверское лицо, огромная туша. Дерек не отступил. Готовый защищать Джейн, он ринулся на противника, но нарвался на каменный кулак. Голова Рэнкина мотнулась назад. Хрустнула кость, вспыхнула боль, из глаз посыпали искры. Он рухнул на землю. Сквозь туман в голове Дерек смотрел, как Джейн тащат прочь. Нет.